Хамди историограф, испытывавший перед своим бунтарем зятем боязливое почтение и до сих пор напуганный тем, что под крышей его дома история, вместо того, чтобы быть предметом научного изучения и толкования, оказалась, так сказать, объектом непосредственного творчества, и сообщил ему, что в руки янычар, стерегущих черный вход, Попали два иноземца, Геура, которого, что бы то ни стало, желают говорить с его превосходительством господином Куканда-Куканом, что, если Хамди не изменяет память, было прежней фамилия зятя. — Я хочу их видеть, — сказал Петр, — но пусть осмотрят, не вооружены ли они. По случаю уже упоминавшихся «Ура!» патриотических мероприятий в Турции, вдохновителем которых выступил Петр, Хамдеев Фенди уволил и передал на службу в армию, сделав исключение для Эмины, нянюшки Лейлы, которая, однако, была разжалована и переведена на должность кухарки и черной служанки, всех своих слуг, Так что теперь был вынужден сам выполнять обязанности портье, но поскольку Петр стал особой, высокопоставленной и очень важной, а потому возможной жертвой покушений, то дом его тестя охраняли усиленные наряды стражи, состоявшие из трех янычарских род, вооруженных мушкетами. Ночными посетителями которых Хамди Эфенди, тем временем, вел дом, оказались хорошо знакомые Петру Стрампский по детства, бывший аптекарь Джербино, статный старик с волнистой белой бородой и стройный юноша с оливковой кожей и густыми кудрями, которого Джербино представил Петру как Марио Пакионе, племянника недавно почившего банкира Лодовико Пакеоне и владельца бывших поместьей и дворца Гамбарини в Страмбе. «Весьма наслышан», — холодно произнес Петр, обращаясь к молодому человеку. «Полагаю, вас привело ко мне дело, не допускающее отлагательств, ибо способ, каким вы добились разрешения войти в этот дом, применяется очень редко». Если его соотносить со здешними обычаями, просто неприемлем. Говорите, я слушаю. Молодой плейбой некоторое время мялся, посылал джербина, умоляющие взгляды, прося его взять слово, но ничего не добившись, ибо джербина, наоборот, крепко сжал губы в тоненькую ниточку, начал говорить всячески избегая при этом встретиться взглядом с Петром, который внимательно упорно на него смотрел. «Да, делай впрямь, не терпит благачеств, поскольку речь идет о наследстве моего дяди. Старый дядюшка отказал мне все свое состояние, однако другой достойный старик, то есть папа римский — наложил на все запреты и посадил в дядюшкиной конторе своих людей. Когда Марио Покеоне все так же уныло, глядя в окно, сообщил эту потрясающую новость, левая половина его красивого лица вдруг исказилась безобразной судорожной усмешкой. — Все это чрезвычайно прискорбно, — отозвался Петр. Однако мне не ясно, почему вы делитесь этим со мной. Неужели вы проделали путешествие из Италии в Турцию только затем, чтобы рассказать мне о трудностях получения дядюшкиного наследства? — И да, и нет, — ответил молодой плейбой. — Но, думаю, наш джербино растолкует вам дело лучше меня. — Нет уж, выкладывайте сами. — возразил величественный старец, — это ваши дела, а я тут лишь для того, чтобы подтвердить его превосходительству, господину Дакукану, что вы тот, за кого себя выдаёте.